Глава девятая. Маленькое темное пространство. Руби остановилась ровно в том месте, где, по ее убеждению, ей следовало быть. Оно находилось за городом, там, где Маунтен-Роуд поворачивала налево. Здесь стояло здание старой заброшенной автозаправки. Единственное, что о ней сейчас напоминало, была изрядно выцветшая вывеска, все еще призывавшая «Пусть вам повезет, напоите ваш автомобиль», На счастливой восьмой заправке. День стоял необычайно жаркий, Раскаленный асфальт припекал ноги даже сквозь обувь. Руби посмотрела вокруг. «Не здесь ли у меня встреча?» Однако нигде ничего не было, совсем ничего. Руби уже готова была допустить, что ошиблась, Выбирая назначенное ей место, Как вдруг заметила крышку люка. Девушка медленно подошла и ладонью смахнула с крышки пыль. Открылся логотип компании «Рисунок мухи» со словами «Трупная муха и личинка». По краю крышки шел тот же повторяющийся узор, что и на карточке, а в самом центре находились цифры 848. Вот оно, 848. Руби терпеливо ждала и отвела глаза от крышки только для того, чтобы посмотреть на часы. Ровно 8 она попыталась открыть люк. Тут наверняка имелась какая-то хитрость, — подумала Руби. И спустя несколько минут девушка ее разгадала. Надо восемь раз повернуть крышку по часовой стрелке, затем четыре раза против и снова восемь оборотов по часовой. Есть. С некоторым усилием она приподняла крышку и заглянула в беспросветную тьму. Единственное, чего в своей жизни боялась Руби, — это маленьких закрытых помещений. Ни темных чуланов или тесных комнат, и ни тоннелей, ничего такого, откуда она знала, как найти выход. Ее пугали маленькие темные помещения, где она никогда не бывала прежде, без доступа воздуха. Вот этого она действительно боялась. Она смотрела в черную пустоту целых пять минут и 32 секунды, прежде чем, наконец, собралась духом. Неужели, продвинувшись так далеко, она не хочет пойти дальше? Инстинктивно она чувствовала, что все будет хорошо, однако разум отказывался в это поверить. Наконец, очень медленно Руби опустилась в отверстие и решительно задвинула над головой крышку люка. Ее сразу окутала полная тьма. Не осталось ни рук, ни ног, словно она полностью растворилась во мраке. Откуда-то начал подниматься липкий страх, охватывая все тело и подчиняя себе сознание. Дыхание Руби стало тяжелым и прерывистым. Закружилась голова, горло подкатило тошнота. «Руби, возьми себя в руки!» — сердито пробормотала она. Звук собственного голоса, улетавший в окружающую ее темноту, придал ей смелости. Она подумала о миссис Дигби. Сколько Руби себя помнила, та постоянно старалась помочь ей победить собственный страх и укрепить Дух. Если бы миссис Дигби оказалась сейчас здесь, то непременно сказала бы. Руби, неужели ты хочешь мне сказать, что испугалась темноты? Боже, милостивый, не нужно бояться, если вокруг чуть-чуть потемнело. На свете много по-настоящему страшных вещей, которых следует бояться. Например, дожить до моих лет и потерять рассудок или, скажем, попасть под один из этих городских автобусов, которыми управляют сумасшедшие водители-маньяки. Вот это действительно страшно. Пугаться темноты — последнее дело, девочка. От мысли о миссис Дикбе дышать стало намного легче. Думая о посторонних вещах, всегда говорила она, и была, конечно, права. Руби сделала этот совет правилом двенадцать «Приведи мысли в порядок, и твои шансы улучшатся». Точно это, наверное, лучшее правило в данной ситуации. Никогда не паникуй. Правило 19. Паника затуманивает мозги. Паника может завести в никуда. Паника может даже погубить человека. Руби двинулась вперед на ощупь, и по мере движения все ее чувства обострились. Девочка почувствовала, что туннель, в котором она оказалась, постепенно расширяется, Его поверхности ровная и твердая, без песка, как сначала она предполагала. Руби не чувствовала сырости или запаха плесени. На самом деле тут вообще ничем не пахло. Зато она очень хорошо теперь чувствовала все повороты и тоннеля. Вскоре она уже смогла выпрямиться во весь рост, но по-прежнему ниоткуда не пробивался ни малейший лучик света. Чувство времени исчезло, и теперь Руби не смогла бы точно сказать, как долго она находится здесь, в темноте. Она изрядно устала и вспотела, когда, наконец, уперлась во что-то, похожее на кирпичную стену. Девушка пощупала вокруг, попыталась отыскать проход, однако дальше пути не было. Оставался только путь назад. Похоже, тоннель заканчивался тупиком, а значит, все оказалось напрасным. Руби опустилась на землю, положила голову на руки и некоторое время, она сама не знала сколько, сидела так, размышляя, где найти силы, на обратный путь. И вдруг раздался глухой звук, земля вздрогнула, словно собираясь провалиться. Вспыхнул ослепительно яркий свет, настолько же яркий, насколько непроглядной была тьма. Руби вскочила на ноги, щурясь от неожиданного сияния, чувствуя, как отчаянно колотится ее сердце, а затем раздался голос. — Итак, Рубер Эдфорд, ты сделал это.